Часть восьмая. Лайфхаки на прогулке. 127. Вода. Всегда берите с собой воду для себя и ребенка. Собственным примером приучайте ребенка пить простую воду, а не газировку, соки, чаи или молочные напитки. Этот лайфхак поможет помимо времени сохранить еще и деньги, ведь вам не придется идти в магазин, где ребенок станет выпрашивать какую-нибудь вредную сладость, чипсы или жвачку. 128. Перекус. Пусть у вас с собой всегда будет перекус для детей, даже если уходите ненадолго. С малышами всегда есть риск задержаться или изменить планы. А так у вас будет возможность устроить пикничок и легко накормить ребенка. И не придется судорожно искать, где и чем накормить. Лучше всего для этого подходят сухие продукты. Орешки, сухофрукты, крекеры, слайсы. Или неводянистые фрукты яблоки, груши, бананы, виноград. Так вам не придется мучиться с запачканной одеждой и выкидывать оставшуюся еду. А в следующий раз вы сможете опять взять с собой несъеденный перекус. 129. Готовый вкладыш-органайзер. Приготовьте стратегический комплект, который будете брать с собой на прогулку, и пусть он всегда находится в вашей сумке. Например, подгузник, влажные салфетки, комплект одежды, Пластырь, дезинфектор, деньги, сухой перекус, две-три маленькие игрушки, бутылочка с водой. Так вам не придется каждый раз тратить время на сборы, а для смены сумки достаточно будет просто переложить органайзер и кошелек. 130. Не сидите. Этот лайфхак актуальнее для мам подросших малышей, ведь до трех лет вам вряд ли удастся присесть во время прогулки. А вот когда ребенок уже вырастает и может сам гулять со своими друзьями во дворе, тогда и мамочки начинают кучковаться на лавочках и обсуждать декретные дела. Время от времени это неплохо и даже полезно. Но вот в качестве привычки не самый лучший вариант времяпрепровождения. Лучше это время потратить на физическую активность. Тем более вы уже и так на свежем воздухе. Побегайте, попрыгайте, потянитесь, поприседайте или просто походите кругами вокруг детской площадки. Таким образом, вы себя в форме поддержите и сделаете вклад в здоровье своих детей, показывая собственным примером, что значит активная жизнь, а также сэкономите время для более приоритетных дел, например, во время дневного сна малыша. 131. Спасительный крючок. Если вы гуляете с коляской или пошли с ребенком в магазин, обязательно возьмите с собой специальный крючок или карабин, который можно закрепить на ручке коляски. Он должен быть прочным и желательно металлическим, чтобы на него можно было повесить покупки из магазина, спортивный инвентарь или игрушки малыша. Дети быстро устают от ношения тяжелых вещей, да и вам незачем таскать все на себе. Эта маленькая вещица может стать лучшим вашим помощником по переносу тяжестей. Такие крючки можно найти в специальных магазинах с товарами для детей, интернет-магазинах или магазинах экипировки для альпинистов. 132. Одна коляска на двоих. Если у вас больше одного ребенка и они маленькие, то лучше продумать, как можно одновременно усадить их в одну коляску. Некоторые модели специально спроектированы для таких случаев и у них имеются сидячие места а у некоторых колясок имеется специальная платформа для подросших детей или в комплекте есть прицепные подножки, которые крепятся при надобности. Даже если один из ваших детей не любит ездить в коляске, то увидев в ней своего брата или сестру, скорее всего, тоже захочет. Какую модель выбрать, решать вам, но обязательно продумайте этот вопрос заранее, чтобы потом не пришлось менять коляску в срочном порядке.